На Мандорских водах все то общество удалялось от него с неизменной поспешностью. Как животные бросаются прочь от павшего животного, зачуяв издали смертный дух. Эта ненависть была взаимной. Последнее приключение внушило ему глубокую неприязнь к обществу. Поэтому первой заботой Рафаэля было отыскать в окрестностях уединенное убежище. Он инстинктивно ощущал потребность приобщиться к природе, к неподдельным чувствам, кто той растительной жизни, которой мы так охотно предаемся среди полей. На другой день по приезде он не без труда взобрался на вершину Санси, осмотрел горные местности, неведомые озера, сельские хижины Мондора, суровый дикий вид которых начинает ныне соблазнять кисть наших художников. Порою здесь встречаются красивые уголки, полные очарования и свежести, составляющие резкий контраст с мрачным видом этих угрюмых гор. Почти в полумиле от деревни Рафаэль очутился в такой местности, где игривая и веселая, как ребенок, природа, казалось, нарочно таила лучшие свои сокровища. Здесь, в уединенных этих местах, живописных и милых, он и задумал поселиться. Здесь можно было жить спокойно, растительной жизнью, жизнью плода на дереве. Представьте себе внутренность опрокинутого гранитного конуса, сильно расширяющуюся кверху. Нечто вроде чаши с причудливо изрезанными краями. Здесь ровная, гладкая, лишенная растительности голубоватая поверхность, по которой как по зеркалу скользят солнечные лучи, там и скал, перемежающихся провалами, откуда застывшая лава свисает глыбами, падение которых изподваль подготовляется дождевыми водами, скал, нередко увенчанных низкорослыми деревьями, которые треплет ветер, кои-где темные и прохладные ущелья, где стоят купы высоких точно кедры каштанов где желтоватые склоны изрыты пещерами, открывающими черную и глубокую пасть, поросшую ежевикой цветами, украшенную полоской зелени. На дне этой чаши, которая когда-то, вероятно, была кратером вулкана, находится небольшое озеро с прозрачной водой, сверкающей как бриллиант. Вокруг этого глубокого водоема в гранитных берегах окаймленного ивами, шпажником, ясенями и множеством благоухающих растений, которые в ту пору цвели, простирался лук, зеленый как английский газон. Трава его, тонкая и красивая, орошалась водой, струившейся из расщелин в скалах, и удобрялась перегноем растений, которые беспрестанно сносила буря с высоких вершин.